Вдруг сзади послышался лихой посвист и топот копыт. Я обернулся. Нас догоняли всадники. Из-за того, что лес подступал к дороге с обеих сторон, нельзя было определить их численность. Видно было только трёх первых, скакавших впереди. Я рассмотрел на них синие мундиры и успокоился. Не разбойники, те всегда одеты во что придётся. Каково же было мое удивление, когда Илья обернулся, и я увидел его искаженное страхом лицо. Он стал нахлёстывать коня, прокричав мне «Шведы!» «Какие шведы? Откуда им здесь взяться-то? Да города ведь всего ничего. Слухи ходили. Шведы, где напасть собираются, силы копят. Но сегодня утром никто даже полслова не сказал. не как разведка или передовой дозор. Сзади раздались выстрелы, пули просистели над головой. Илья, гони в город, я их попробую задержать. На повороте дороги, когда Илья немного придержал коня, чтобы вазок не перевернулся, яско соскочил с него и, не устояв на ногах, покатился к уборям. Однако повезло, ничего себе не сломал. Я встал за дерево, вытащил пистолет, взвел курок. Через пару минут кавалькада всадников приблизилась. Я вскинул пистолет, поймал на мушку переднего в синем доломане и с бляшкой на груди, не иначе как воинский начальник, вероятнее всего десятник, и спустил курок. Гермахнул выстрел, и всадник вылетел из седла. попав под копыта скачущих следом лошадей. Два коня споткнулись и упали, грохнувшись на седаков. Образовалась свалка. Задние всадники с ходу налетели на упавших коней ратников, нагромоздилась куча мала. Меня выскочили из-за дерева и вонзил саблей в бок шеведу, что был ко мне в полуоборота. Меня заметили. И два всадника ринулись ко мне. Э, толкаясь не дорога, здесь деревья мешают. Я крутанулся вокруг дерева и саблей пропорол бок шведской лошади. И когда она стала заваливаться, ударил всадника саблей в грудь. Во время падения он был почти беззащитен, опёршись руками о луку седла и пытаясь вытащить ноги из стремян, чтобы его не придавило тушей коня. Второй швед взмахнул саблей и скуфейку с моей головы как ветром сдула смерть прошла совсем рядом сабля срезала волосы с макушки я кинул дорогу взглядом один швея был убит мной из пистолета тела двух виднелись из-под крупов лошадей ещё один всадник держался за упавшую лошадь и едва стоял на ногах рядом со мной Лежало у месте с убитой лошадью ещё один швед, и того половина из десятка. Теперь стоит спасать свою жизнь. Урон шведам я нанёс, вазок благополучно уехал. Вот только дадут ли мне Рейтар и Уйки? Двое на лошадях обходили меня со стороны. Тот, что чуть не снёс мне голову, надвигался сзади. Двое оставшихся не у дел. Повернули коней и поскакали назад. К чему бы они ретировались? Предупредить основные силы, что они обнаружены? Я надеялся, что Илья уже в городе и поднял тревогу. Если повезёт, вскоре на встречу должна выехать дружина псковская, пусть и небольшая её часть. Или воевода, князь Василий Семёнович Серебряный, Решит не рисковать и закроет ворота, собравшись обороняться в крепости. Времени для размышлений у меня не было. Надо спасаться. Жалко, что пистолет разряжен. Пороха и пуль перезарядить не было. И сейчас он бесполезным грузом торчит за поясом. Опа! Да на поясе у меня два ножа. Длинный и тяжелый боевой нож. И маленькие для еды и хозяйственных нужд. Я перебросил саблю в левую руку и вытащил боевой нож. Драться им с садовником безумия, но я и не собирался этого делать. Неудобен этот нож для метания, да придётся. Задний рейтер был уже близко, и я решил начать с него. Метать нож с моей позиции невозможно. Голова лошади наполовину закрывает садовника. Я метнулся в сторону и кинул нож в шведа, вложив в бросок всю силу. Одновременно спереди раздался писклявый выстрел, и от дерева, за которым я стоял, мгновенно назад отскочила щепка. Я упал на землю и перекатился в сторону, под укрытие ствола другого дерева. Швед взмахнул саблей, но достать её меня, лежащего за деревом, не мог. Зато я снизу ударил саблей по ногам его коня. Бедная лошадка рухнула на передние ноги, а я ударил шведа своей саблей по шее. Теперь у меня остался один единственный противник. Вначале шведы не воспринимали меня всерьёз, но теперь задник вытащил пистолет и водил им, держа меня на прицеле. По всей видимости, Видя беславную гибель сослуживцев, он решил не приближаться и убить меня на расстоянии. Не обстал за дерево. Ствол его почти закрывал тело, и если швед не приблизится, сразить меня пистолетным выстрелом будет затруднительно. Одним глазом я поглядывал на шведа. Он был в замешательстве. На лице явно читалась работа мысли. Подъехать ближе рискованно. Он видел, чем это кончилось для его соратников. Из далека же невозможно прицельно попасть из-за дерева. Швед принял решение и спрыгнул с коня. Конь хорош на открытой местности, когда он даёт скорость, своим весом опрокидывая противника. В лесу же, среди деревьев, конь становится помехой, как слон в посудной лавке. не разогнаться, не развернуться быстро. Между нами было около 5 метров. Как заставить его быстро идти? Расрядить пистолет. Я сбросил с себя флягу и резко отвернул я в сторону. Швейд среагировал на летящую в сторону одежду, приняв её за меня и выстрелил. Я успел заметить, как фляга подбросила попавшие в неё пули. Толовак метко стреляет. Я же буквально выпал из-за дерева в другую сторону и метнул в шведа маленький обеденный нож. Целил я ему в горло, но не попал. Рука ли дрогнула или швед успел уклониться, но в левое плечо я ему попал. Швед от неожиданности и боли вскрикнул, рукав его окрасился кровью. Я бросился на него с саблей в руке. Швед оказался здоровым, ростом не уступал мне и был помассивнее. Надо его измотать. Нож торчит в плече, причиняя боль, не отлекая. К тому же нож явно зацепил сосудик, и кровь пропитала рукав уже до кисти. Швед не двигался, выставив вперёд тяжёлую рыцарскую саблю. Он наблюдал за мною, вступив инициативу. Неизвестное дело нападать через кованние. Обонявшийся, отбивая тут удары, тратит меньше сил, изучает тактику противника, изыскивая слабые места, чтобы нанести решающий удар. Я крутился вокруг шведа, осыпая его градом ударов. Пока он держался достойно и уверенно, Это ржае всем и натиски. Долго так продолжаться не могло. Швед хоть и ранен, но силён, а сабля его хоть и не намного до да длиннее моей, что даёт в ближнем бою небольшое преимущество. Я решил хитрить. После очередной атаки, успешно отбитой шведом, я сделал вид, что оступился и покачнулся, опустив руку с оружием. Швед решил, что настал его счастливый момент, и ринулся в атаку. Я присел, пропуская его рубящий удар по верху, и ударил его саблей по бедру. Швед, в понерции, проскочил мимо и развернулся, старой лось. Штанина разрезана, по бедру и голени течёт кровь. Отлично. Из двух ран кровь хоть и не бьёт фонтаном, но быстро выведите врага из строя мне вы продержаться ещё немного тем более раны ограничивая резкость движений не позволяли шведу делать мгновенные выпады